Дай. В 1948 году во двор пришёл пёс. Пришёл по деловому, условно, по указанному адресу. Возраст у пса был подростковый. Года не исполнилось точно. Была поздняя осень с ежедневными заморозками, опавшими листьями и улетевшими птицами. Снег ещё не лёг, а тот, который ложился, подъедался редким солнцем, с трудом проглядывающим через низкие ватные облака. Собака просунула узкую морду в калитку, оценила обстановку и вошла. Во рту у нее была мелкая рыба. Собака была просто собакой. Висячие детские уши торчали в разнобой. Хвост победно смотрел в небо, серая волчья шкурка в крапинку местами топорщилась. Щенок огляделся и пошел налево, словно зная куда, в Тарасову конуру. Лег по хозяйски на половик около двери, положил рыбу рядом и остался жить. Тарас встретился с ним ранним утром, вышел и чуть не споткнулся. Рыба тухла рядом со щенком. Пёс завилял хвостом, запрыгал, залаял, выражая все превосходные эмоции, которые были заложены в нём природой и мамой с преблудным папой. Тухлую рыбу щенок оставил Тарасу в качестве билета в новую жизнь. Тарас улыбнулся щенку, щенок улыбнулся Тарасу. Основа отношений была заложена. Тарас моментально всё решил. Он взял рыбу, взял на руки щенка и пошёл по двору в надежде, что кто-нибудь уже встал. Но нет, он был пока первым. Потом народ вяло потянулся на работу, и Тарас принялся всех знакомить с новым членом семьи, показывая сначала щенка, а потом презрительно двумя пальцами рыбу. Вышел Потягиваюсь Кускин, живший прямо напротив Киреевских, через Китайки. Увидел пса, нахмурился. Чего? Оставить собираешься? Твой Показал он на щенка, и Тарас радостно закивал. «Гадить будет и огород рыть! Зачем тебе хлопоты такие?» По выражению Кузькиного лица Тарас понял, что сосед от собаки не в восторге. Перестав улыбаться, отошел. Самое удивительное, что у Тараса даже мысли не было дать объявление о пропаже собачки. Поузнавать в округе, не потерялась ли она. Он принял собаку так, словно она вышла погулять ненадолго, и вернулась к хозяину. Оба выглядели довольными. Недовольна была только рыба. Когда во двор пришла Поля, то сразу придумала щенку имя. Ох ты, мать моя, это откуда ж мы такие? Щенок вертелся в огромных руках Тараса, облизывая Полины руки. А что это воняет? Минтай? Зачем тебе тухлый минтай? Это же рыба для кошек. А ты собака. Или ты сам у нас минтай? Щенок радостно заскулил, забил хвостом и всем своим видом дал понять, что имя Минтай ему очень даже нравится. Твой? Охранный? Поля одобрительно кивнула. Ну и правильно, ну и молодец. Только учи его, чтоб пустобрехом не был и детишек не трогал. Хорошая собака сразу видно. Хорошая. Непородистая дворняга, как еврей среди собак. Везде выкрутится, всё стерпит. Тарас улыбнулся полинному одобрению, налил ментаю водички и выбросил рыбу в мусор. Он светился счастьем. У Герасима появился свой муму.